Этим тихим радиоактивным утром я приветствую вас. Будьте здоровы, добрые фермеры и батраки, охотники на мутафаков и бандиты, бродяги и нищие, воры и мародеры глубокой пыльности. группа Самоздат. Книга записана специально для сайта sam-izdat.org. Алексей Бобов. Последняя битва.